Глава двадцать шестая. Талии коснулись тёплые мужские ладони. И Соня подпрыгнула на месте, едва не взвизгнув от неожиданности. Она только что закончила убирать посуду в посудомоечную машину, когда Демит подошёл сзади так тихо, что она этого даже не заметила. «Демит, ты меня напугал!» Возмущённо зашептала девушка, разворачиваясь лицом к мужчине. «И как ты умеешь так бесшумно передвигаться?» «Это у меня профессиональное». Усмехнулся он, притягивая к себе и обнимая Соню. Но девушка лишь натянута улыбнулась. Ремесло любимого мужчины до сих пор вызывало у неё неприятный диссонанс. «Ладно, я пойду к Максу». Быстро перевела она тему, отстранившись. «Пора уже его укладывать». «Не спеши». Демид перехватил её рукой за талию и настойчиво вернул свои объятия. Макс уже спит. «Как спит?» суня захлопала ресницами, удивлённо посмотрев мужчине в глаза. Он попросил рассказать ему что-то о самолётах. Я начал рассказывать, немного увлёкся, и он уснул. «Обалдеть!» — изумлённо выдохнула девушка, уставившись на Демида неверящим взглядом. «А?» — я отнёс его в спальню, уложил в кровать. «Вот это да!» Соне было чему удивляться. Даже её маме не всегда с лёгкостью удавалось уложить Макса спать, когда тот оставался у неё погостеть. А уж если Соня была рядом, сын и подавно отказывался ложиться в кровать без её песенок и сказок. «Сонь, пойдём, может, на улицу выйдем? Подышим немного воздухом?» Вдруг предложил Демид каким-то странным, словно потускневшим голосом, и после короткой паузы добавил «Поговорить надо». Девушке почему-то сразу стало не по себе от такого предложения. «Что-то случилось?» Насторожно поинтересовалась она. «Пойдём». Настойчиво повторил мужчина и, взяв её за руку, потянул за собой. Снаружи стоял потрясающий летний вечер. Тёплый, безветренный, обволакивающий и завораживающий своей бескрайней чернотой, украшенный миллионами разноцветных огоньков вдали и скромной россыпью мерцающих звёзд наверху. Влюблённые устроились на террасе, прихватив с собой тёплый плед и пару чашек горячего чая, заранее приготовленного девушкой. Сунья с ногами забралась на уютную плетёную скамью и прижалась бочком к сидящему рядом мужчине. А Демид обнял её за плечи. Отпив из своей чашки, девушка повернула голову и вопросительно уставилась в задумчивый профиль Демида. Но он, кажется, даже не заметил её сосредоточенного взгляда. Размышлял о чём-то своём, легонько перебирая пальцами её рассыпанные по плечам волосы. «О чём ты хотел поговорить?» В конце концов, не выдержав, требовательно спросила Соня. Мужчина развернулся к ней лицом и, прежде чем ответить, несколько секунд пристально смотрел в глаза. «Мы возвращаемся в Россию». Повисла пауза. В первые секунды Соня никак не могла полноценно осмыслить услышанное, лишь растерянно хлопала ресницами, глядя на мужчину во все глаза. Как-то в итоге выдохнула всё ещё до конца не понимая, хорошо или плохо то, что она сейчас узнала. Завтра утром нужно собрать вещи и очистить холодильник. Девушка озадаченно кивнула и наклонилась вперёд, чтобы поставить свою чашку на стоящий рядом низкий плетёный столик. Пить чай резко расхотелось. «Значит, твои проблемы с законом разрешились?» Настороженно поинтересовалась она, вновь впиваясь взглядом в тёмные глаза Демида. «Нет», — сухо ответил он. «К сожалению, без моего непосредственного участия не получится их разрешить». «Но ведь это опасно», — тихо спросила Соня, чувствуя, как что-то болезненно сжимается у неё в груди. «Не бойся, вам с Максом ничего не угрожает. Вы вернётесь домой, он будет ходить в садик, ты на работу». «Никто вас больше не побеспокоит, я тебе обещаю». «А ты...» Совсем тихо спросила она куда-то исчезнувшим голосом. «Какое-то время мы не будем видеться». «Понятно». Отстранённо кивнула девушка, неосознанно высвобождаясь из объятий Демида. «Сонь, так надо». С нажимом произнёс он, перехватывая её и притягивая назад к себе. «Ты же у меня умная девочка, сама всё должна понимать. Это временная мера». Я решу вопросы, заберу вас с Максом к себе. А если не решишь? Наивно спросила она, чувствуя, как наворачиваются слёзы. Я сделаю всё, чтобы решить, заверил он, пронзительно посмотрев ей в глаза. Макс будет по тебе скучать, произнесла она совсем тихо, украдкой смахнув сползающую по щеке слезинку. Я тоже буду безумно скучать, Сонь, проникновенно произнёс Демид, впечатывая её в свою грудь и зарываясь носом в волосы девушки. Она тоже крепко изо всех сил обняла его, давая волю слезам. Казалось бы, на каком-то интуитивном подсознательном уровне Соня уже давно поняла и даже смирилась с мыслью, что из-за профессии Демида рано или поздно им придётся расстаться. Но когда этот момент наступил, оказалась к нему совершенно не готова. «Пожалуйста, не плачь, маленькая». Прошептал он ей, ещё крепче сжимая в своих руках, обивая тёплым дыханием макушку. «Не могу». Со всхлипом простонала Соня и легонько стукнула его кулаком по каменной груди. Демид поднял ее голову за подбородок и долго смотрел в глаза, словно хотел сказать что-то, но так и не решился. Просто наклонился и поцеловал в губы. Так нежно и чувственно, как еще никогда прежде. Потом они долго сидели в тишине, глядя в ночное небо, размышляя о о своем. Соня снова прижалась бочком к Демиду, уютно устроившись у него под рукой. У нее в голове крутилась масса вопросов. Но ни один из них девушка так и не произнесла вслух. Она всё понимала. И не хотела добавлять проблем. Не хотела усложнять. Ему ведь тоже тяжело. И пусть он молчал, но Соня знала это наверняка. Чувствовала всем своим существом, каждой клеточкой тела. Надежда на лучшее горела в ней удушающим пламенем, не позволяя смиренно принять будущую разлуку. Романтичная часть её натуры страстно желала, чтобы всё сложилось именно так, как он сказал. чтобы ему удалось благополучно разрешить свои проблемы, а также раз и навсегда завязать с преступной деятельностью. И тогда ничего не помешало бы им воссоединиться, чтобы стать семьёй уже по-настоящему. Дома, в России, ни от кого не прячась, ничего не боясь. Но рациональная её часть подсказывала Соне, что рассчитывать на такое развитие событий слишком наивно и глупо. Она никогда не сможет по доброй воле связать свою жизнь с человеком, из-за работы которого её сыну будет грозить опасность. как бы сильно она его не любила. И Демид наверняка понимал это, а иначе почему ещё сейчас он выглядел таким задумчивым и отстранённым? Возможно, из-за переживания об успехе будущей операции по возвращению в Россию. Но что-то подсказывало Соне. Её любимый мужчина в эту самую минуту тоже осознавал или просто чувствовал, что их пути расходятся навсегда. Да, он обещал сделать всё, но отказаться от своего призвания ради девушки и мальчишки, которые, по сути, ему никто. Мужчина по своей природе слишком эгоистичны для подобных поступков. Оставалось надеяться лишь на то, что у него всё будет хорошо. И у них с Максом тоже. Нетронутый чай давно остыл. Становилось прохладнее. И Соня поёжилась в объятиях мужчины, накидывая на ноги тёплый плед. Демид тут же откликнулся на движение у себя под боком. Крепче прижал девушку, на ощупь нашёл её ладонь и легонько стиснул своей. «Пойдём спать, завтра будет тяжёлый день». Негромко произнёс он, оставив невесомый поцелуй на её макушке. «Не хочу спать», — отозвалась Соня, прильнув щекой к его груди. «Давай посидим ещё немного. Пожалуйста».